Живших в Армении храбрых мужей у ключа Гипереи, власти имевших остерий и Белые главы Титана, сих предводил Эврипил, блистательный сын Эвимонов. Сорок за ним кораблей под дружиною черных примчалось. В Аргисе живших мужей и кругом населявших Гертону, Орфу, Широкий Элон, Белокаменный град Олоосон, Сих предводил Полипет, воеватель бесстрашнейший в битвах, ветвь Перефоя, ишедшего в мир от бессмертного Зевса. Сын Перефою, рожденный женой Ипподамии славной, в самый тот день, как герой покарал чудовищ косматых, сбил с Пелеона кентавров и гнал до народов эфиков. Он предводил не один... Но при нем Леонтей бранодушный, отрасль Ареева, Чада, Кенея, Коронова сына. Сорок за ними судов под дружиной у черных. Но из кифа Гуней с двадцатью и двумя кораблями плыл, предводя Эниан и воинственных сильных Перебов племя мужей, водворившихся окрест додоны холодной, земли пахавших, покоем шумит титаресий веселый, быстро в пеней устремляющий пышно катящиеся воды, коих нигде не сливает с пенеем сребропучинным, но всплывает наверх и, подобно елею, струится. Он из ужасного стикса, извод заклинаний исходит. Профои сын Тендридонов начальствовал ратью магнетов. Окрест Пине, вокруг с шумного лесом жили они. Предводил их в сражение Профой быстрый, сорок за ним кораблей под дружину черных примчалось. Все и вожди и властители меднодоспешных Данаев. Кто же из них? Знаменитейший был, поведай мне, муза, доблестью или конями из всех за притекших. Кони извел превосходнейших, славный эвмел феритет Он устремлял кобылиц на бегу, как пернатые быстрых масти одной, одинаковых лет, и хребтом, как подмеру. Сам Аполлон воспитал на зеленых лугах перийских сих кобылиц, разносящих в сражениях ужасарея. Мужем отличнейшим слыл Аякс Теламонит, доколе гневом Пелит сокрушался. Но он был могучее всех их, также и кони, носящие в битвах Пелида героя. Но бездействовал он при своих кораблях мореходных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 Все колесницы из бруя заботно покрыты лежали в сенях владык, они предводителя храброго алча праздные с края на край по широкому стану бродили.